Максим не знал, куда и зачем идет. Ему хотелось забраться повыше, увидеть город, вернее, то, что от него осталось, понять, куда же его занесло злым капризом судьбы. Он начал подниматься по лестнице. Бетонные ступени кое-где треснули, выкрашились, некоторые пролеты держались лишь на ржавых прутьях обнажившейся арматуры. Восхождение к верхним этажам попахивало безумием – Но Максим непременно хотел подняться на самый верхний этаж и осмотреться. Что толку сидеть в подвале или взжиматься в стену, спрятавшись в проулке руин, когда запястье горит огнем, мысли пылают жуткими предчувствиями, которые, как он понял, можно подавить только одним способом. Взглянуть в глаза этому миру, двигаться, идти по самому краю пропасти – чтобы не оставалось ни времени, ни сил на мысленные стинания. Как только он начинал думать о серебристом пятнышке на запястье, так перед внутренним взором сразу же возникало перекошенное, посиневшее лицо вербовщика, его прикушенный, вывалившийся изо рта язык. Максим не хотел умереть столь же беспомощно и отвратительно. Этаж за этажом он поднимался все выше. Ноги гудели от непривычных физических усилий, сердце молотилось в груди, несколько раз ему приходилось перепрыгивать через зияющие провалы, где часть лестничных маршей обрушилась вниз. О том, как он будет спускаться, Максим пока не думал, и без того переживаний хватало с избытком. Снизу из ущелья улицы дом казался невысоким, а на самом деле он насчитал уже семь пройденных этажей. Здание, накрененное, полуразрушенное, но непонятным образом устоявшее во время катастрофы, господствовало над целым кварталом руин. Наконец он выбрался на открытую всем ветрам площадку, окруженную огрызками искаженных стен. Дальше пути не было. Кое-где еще сохранились перекошенные оконные проемы, над головой, заслоняя часть неба, нависала прогнувшаяся, частично обрушившаяся плита бетонного перекрытия. Он встал на четвереньки, чтобы порыв ветра не сбросил его вниз, добрался до ближайшего оконного проема и взглянул на город. Панорама руин, открывшаяся взгляду, потрясла воображение Максима. Ночь плескалась множеством красок, кое-где пылали пожары, Внизу, среди коробок обвалившихся зданий, мелькали тени, на проекционном забрали шлема то и дело возникали странные, с точки зрения неподготовленного наблюдателя, фигуры различных механических исчадий. Если присмотреться, то в них еще можно было узнать некоторые хорошо знакомые из прошлой жизни машины, действующие теперь сами по себе. Картина увиденного поначалу не нашла адекватного отклика в сознании. Каждая деталь казалась незнакомой, пугающей. Панорама распластавшегося внизу города, затянутого тугими петлями дорог, вызывала ощущение, что ты попал в другой мир, параллельную вселенную. С высоты жилой многоэтажки открывался вид на широкий проспект. По правой стороне, почти касаясь стен полуразрушенных зданий, Катились пять или шесть шипастых шаров, то и дело огрызающихся разрядами когерентного излучения.